Глава третья. Тропическая лихорадка. В темноте в останках милой Джуди вспыхнула спичка. После некоторого звяканья не и скрежета зажглась наконец и лампа. Лампа была целая, но приходилось экономить керосин, потому что запасов керосина не нашлось. Скорее всего, они были в самом низу. Кажется, абсолютно все было в самом низу. хорошо что она успела обернуться матрасом до того как милый джуди поплыла через лес она погроб жизни не забудет треск и вопли она слышала как расселся корпус корабля и треснули мачты а потом услышала тишину и это было хуже всего она выбралась наружу в парное утро полное птичьих песен большая часть джуди была раскидана по трапезе спиной а в голове билось одно тропическая лихорадка. Это такое особенное безумие, которое нападает на человека в жару. Про эту болезнь я рассказал первый помощник Кокс. Наверное, хотел напугать, это на него похоже. Моряки заболевают тропической лихорадкой, если на море слишком долго царит штиль, сказал Кокс. Тогда они смотрят за борт и видят не океан, а прохладные зелёные поля. Моряки прыгают в эти поля и тонут. Первый помощник Кокс рассказывал, что видел, как взрослые люди это как и проделывали: спрыгнут на поросшие ромашками луг и утонут, или, как выражался Кокс, утопнут. Не больше самых сталкивал. Вот и она спрыгивает с борта корабля прямо в зеленой джунгли. Это было в чем-то противоположно безумию. Она была совершенно уверена, что она в своем уме. Это мир сошел с ума. На тропе валялись мертвые тела. Ей и раньше приходилось видеть покойников, когда ее дядя сломал шею на охоте. И еще был тот ужасный случай с клебуборочной машиной. Она убедилась, что Кокчика среди этих мертвецов нету, и устрадилась своей радости. Она быстренько прочитала молитву над усопшими, побежала назад на корабле и там ее стащило. Среди хаоса, царившего в некогда аккуратной каюте, она нашла свой ящичек с письменными принадлежностями. Примостила его на коленях, открыла, вытащила одну из пригласительных карточек с золотым обрезом, полученных на день рождения, и задумчиво уставилась на неё. Согласно книге о правилах хорошего тона, тоже подарок на день рождения, если девушка приглашает молодого человека в гости, при этом должна присутствовать дуэнье. А ей некого было попросить, разве что бедного капитана Робертса. Он настоящий капитан, а это чего-нибудь достоит, но к несчастью, он мёртв. С другой стороны, в книге не сказано, что Дуэня обязательно должна быть живая. Сказано только, что она должна присутствовать. Как бы там не было, за койкой до сих пор спрятан острый мачете. С тех пор, как на борту появился первый помощник Кокс, путешествие стало не слишком приятным. Она посмотрела на покрытый одеялом предмет в углу. Под одеялом кто-то бормотал не переставая. Нельзя снимать одеяло, а то они опять начнут ругаться. Некоторые из этих слов респектабельная молодая особа даже знать не должна. Впрочем, слова, значение которых она не знала, беспокоили её ещё больше. Она знала, что несправедливо обошлась с мальчиком. Нельзя стрелять в людей, особенно если вы друг другу не представлены, а ведь порох оказался мокрым только волей провидения. Она просто ударилась в панику, а ведь мальчик так тяжело работал, хороня этих несчастных в море. Но по крайней мере, её отец, жив, он будет её искать и найдёт, хотя на островах четвёртого воскресения великого поста ему придётся искать больше 800 мест. Она обмакнула перо в чернила, вычеркнула адрес в верхней части карточки: Правительственная резиденция Портмерси и аккуратно вписала пониже: Развалины Милый Джуди. пришлось внести и другие изменения. Создатели этих карточек явно не предполагали возможности приглашать в гости человека имени которого ты не знаешь, который живет на пляже, практически не одет и почти наверняка не умеет читать. Но она постаралась заполнить обе стороны карточки в графе одежда. Она написала: да, будь ты добрый. А потом подписалась Эрмин Труда Феншоу. в скобочках достопочтенная мисс и сразу пожалела об этом особенно насчёт Эрминтруды потом надела большой коричневый плащ принадлежавший бедному капитану Роберцу засунула в карман последнее манго взяла саблю сняла с крюка лампу и вышла в ночь мао проснулся в голове раздавались вопли дедушек костёр превратился в олующую светящуюся кучу Останови гикря богов. Кто храняет народ? Где наше пиво? Не знаю, подумал Мау, глядя на небо. Пиво делали женщины, я не умею его делать. Он же не может пойти в женскую деревню. Он уже там был, заглядывал, хотя мужчинам туда нельзя, а женщинам нельзя в долину дедушек. Случись такое, это был бы конец всему, настолько эти правила важны. Мау моргнул. Всё уже и так кончилось. Куда же больше? Людей больше нет. Так какие могут быть правила? Правила же не могут сами по себе плавать в воздухе. Он встал и заметил золотой блеск. В обломках дерева был всунут белый прямоугольник, а на песке опять отпечатались ступни без пальцев. Рядом с обломком дерева лежало очередное манго. Она тут ходит украдкой, пока я сплю. На белом прямоугольнике были бессмысленные значки, зато на обратной стороне картинки Мау узнал, что такое послание, и разгадать это послание оказалось не трудно. Когда солнце будет как раз над последним деревом, оставшимся на островке малый народ, ты должен бросить копье в большое разбитое каноэ, произнёс он вслух. В этом не было никакого смысла. И в призрачной девчонке тоже. Но она дала ему штуку, которая делает искры. Хотя очень боялась, он тоже боялся. Что полагается делать с девчонками? мальчикам следует держаться от них подальше, но он слыхал, что мужчины получают на этот счёт другие инструкции. А что до дедушек и Якорь Богов, их он вообще не видел. Это были большие камни, но волне оказалось всё равно. Знают ли боги? Может, их тоже смыло. От слишком сложные вопросы, о них трудно думать. Пиво проще, но не намного. Пиво дело и женщины. И Мау узнал, что перед пещерой дедушек стоит большая чаша, куда ежедневно возливается жертвенное пиво. Он это знал, просто хранил этот факт у себя в голове, но теперь у него начали возникать вопросы. Зачем мёртвому пиво? Ведь оно протечёт насквозь. А если не они его пьют, то кто? И не будет ли у него неприятностей даже за то, что такие вопросы приходят ему в голову? Неприятности от кого? Он вспомнил, как ходил в женскую деревню, когда был совсем маленький. Лет с семи или с восьми его там уже не привечали. Женщины отгоняли его или прекращали свои занятия и сверлили его взглядом, дожидаясь, чтобы он ушел. Особенно старухи. Они умели так посмотреть, что тебе страшно хотелось отчутьиться где-нибудь в другом месте. Один старший мальчик сказал ему, что старухи знают волшебные слова, от которых у мальчика может отвалиться на бабука. После этого Мау держался подальше от женской деревни, и она стала для него как луна. Он знал, где она, но даже не думал о том, чтобы там оказаться. Ну что же, старух больше нет. Мау об этом пожалел. Теперь он может делать, что угодно, и его никто не остановит. Об этом он тоже пожалел. Тропа к женской деревне ответвлялась от тропы, ведущей в лес, шла по подгору к юго-востоку и вниз к узкому руслу проточенным дождями. В конце тропы стояли два больших камня выше человеческого роста, заляпанные красной краской. Это был единственный вход, тогда когда ещё существовали правила. Мауот отдвинул кустарник, у সরновника у входа и пролез внутрь. Вот она, деревня. Круглая чаша долины, наполненная солнечным светом. Плодоносящие деревья загораживали её от ветра, а кусты тёрн и можжевельника растущие между ними Сплелись так тесно, что в долину никто не проник бы, разве что змея. Сегодня у долины был такой вид, словно она уснула. Мау услышал море, но словно где-то очень далеко. Жорчал ручеёк, который стекал тоненькой струйкой со скалы с одной стороны чаши, наполнял углубление, служившее местом для купания и терялся среди садов. Народ растил главный урожай на большом поле. Там можно было найти ахаро, табор, бумеранговый горох и чёрную кукурузу. Там мужчины растили то, без чего нельзя было жить. В садах женской деревни женщины растили то, что делало жизнь приятной, сносной и более продолжительной: пряности, фрукты, жевательные корни. Женщины умели сделать так, чтобы зёрна и овощи были крупнее или вкуснее. Женщины выкапывали или выменивали растения и приносили сюда Они знали секреты семян, стручков и всякого такого. Здесь они выращивали розовые бананы, необыкновенные овощные бананы и ямс, в том числе прыгучий ямс. Ещё они растили здесь лекарственные растения и дителей. Там и сям по краям садов были разбросаны хижины. Мало осторожно приближался к ним. Ему становилось всё больше не по себе. кто-нибудь должен был бы закричать на него. Какая-нибудь старуха должна была бы указать на него пальцем и начать бормотать заклинания, а он должен бы сейчас бежать отсюда со всех ног, прикрывая пах ладонями, сложенными ковшом, так на всякий случай. Всё что угодно. Было бы лучше этого пустого, солнечного безмолвия. Значит, правила никуда не делись, подумал он. Я принёс их с собой, они у меня в голове. В некоторых хижнах стояли корзины и связки корней свисали с потолка подальше от любопытных пальчиков. Это были корни маниоки. Про них дети узнавали очень рано. Из этих корней выходило самое лучшее пиво, а кроме того, они могли убить человека на месте. А секретным ингредиентом, определяющим результат, была песенка, которую знали все. В хижине у ручья Мау нашёл то, что искал целый чан рубленных корней. Они тихо шепеля и пузырились сами по себе, накрытые охапкой пальмовых листьев. Острый запах от которого кололо в носу, наполнял хижину. Сколько пьют покойники? Мау набрал калебас. Должно хватить. Он наливал очень осторожно, так как пиво на этой стадии крайне опасно, и закончив, помчался прочь, пока призраки его не поймали. Он добежал до долины дедушек, даже не очень много разлив по дороге. И вывернул содержимое колибассы в большую каменную чашу перед закрытой камнем пещерой. На искривлённых узловатых деревьях сидели две птицы-дедушки и старушка наблюдали за ним. Он плюнул в чашу, и пиво словно закипело. Большие жёлтые пузыри поднимались на поверхности, лопались, он запел простую песенку про четырёх братьев сыновей воздуха. которые в один прекрасный день решили обежать на перегонки вокруг огромного брюха своего отца, чтобы решить, кто из них будет ухаживать за женщиной, живущей на Луне. Потом в песенке рассказывалось о подвохах, которые братья устраивали друг другу, чтобы прибежать первыми. Эту песенку даже младенцы знали, все ее знали. И почему-то она обращала яд в пиво. Честное слово. Пиво пенилось в чаше. Мау следил за большим круглым камнем. Так на всякий случай. Но дедушки, наверное, умели пить пиво прямо из мира духов. Он пропел всю песню, стараясь не пропустить ни одного куплета, особенно того, который получался очень смешным, если делать правильные жесты. К тому времени, когда он закончил, пиво стало прозрачным, и золотые пузырьки поднимались на поверхность. Маут хлебнул, чтобы проверить. Сердце не остановилось после первого же удара, а это значило, что пиво, скорее всего, в порядке. Он отступил на несколько шагов и сказал, обращаясь к открытому небу: "Дедушки, вот ваше пиво". Ничего не случилось. Конечно, нехорошо так думать, но они могли бы и спасибо сказать. Потом Мир втянул воздух и выдохнул слова: "Те не спел заклинание, я спел песню. Это хорошее пиво. Мы говорим про заклинание, созывающее нас к пиву". Ещё пара птиц дедушек плюхнулась на блестящее дерево. Я даже не знал, что такое существует. Ты ленивый мальчишка. Мао схватился за эти слова. Вот именно, я ещё мальчик, некому меня научить. Вы можете ткей правил якоря богов. И голоса умолкли, остались только вздохи ветра. Пиво с виду хорошее, зачем ему заклинание? Мать Мао варила хорошее пиво, и люди сами приходили. На край пивной чаши хлопая крыльями приземлилась птица дедушка и окинула Мао взглядом, говорившим Если ты собираешься умирать, то поторопись. А если нет, то иди отсюда. Мал пожал плечами и пошёл прочь. Но спрятался за дерево, а уж прятаться он умел. Может, большой круглый камень и правда откатится. Прошло совсем немного времени, и к каменной чаше слетелось ещё несколько птиц-дедушек. Они некоторое время ссорились, а потом, прерываясь время от времени на очередную короткую стычку, принялись серьезно пьянствовать, качаясь в зад вперед, потому что именно так двигаются птицы, когда пьют. Потом качаясь назад и вперед, и еще дальше вперед, и часто падая, потому что именно так передвигаются птицы, когда выпьют свежего пива. Одна птица поднялась в воздух и задом наперед улетела в кусты. Мало в раздумьях пошел обратно на пляж, остановившись по дороге, чтобы вырезать в лесу копье. На берег он заострил копье и обжёг острие на огне для прочности время от времени поглядывая на солнце всё это он делал медленно потому что голова его заполнялась вопросами они вылезали из чёрной дырки у него внутри так быстро что трудно было думать отчётливо скоро ему придётся встретиться с призрачной девчонкой это будет не просто он опять посмотрел на белый прямоугольник Блестящий металл по краю был мягкий и бесполезный, и его легко было соскрести. Что же до картинки, а вдруг это какое-то колдовство или амулет вроде голубой бусины. Что толку бросать копье в большое каноэ? Это же не добыча, его не убьёшь. Но призрачная девчонка была единственным, кроме Мау, человеком на острове, и что ни говори, она дала ему штуку, которая делает искры. Эта штука ему больше не нужна, но всё равно это замечательная вещь. Когда солнце приблизилось к островку малого народа, Мало прошёл по пляжу и вошёл в нижний лес. Даже по запаху можно было определить, что тут всё растёт изо всех сил. Обычно здесь царила полутьма, но большое каноэ оставило широкий след, и дневной свет лился на клочки земли, которые не видели его веками. Шла борьба за место под солнцем. Новые зелёные ростки яростно тянулись к небу, Разворачивались петельки стеблей, лопались семена. Лес отвечал на прошедшую по нему волну своей собственной зеленой волной. Через полгода никто даже не догадается, что тут произошло. Мау замедлил шаг при виде разбитого большого каноэ, но там никто не двигался. Нужно быть чрезвычайно осторожным. Ошибиться очень легко. Ошибиться очень легко. Она ненавидела имя Эрмин Труда. Точнее ненавидела труду. Эрмин звучало совсем неплохо. Труди тоже неплохое имя, но бабушка сказала, что оно звучит легко доступно. Не объяснив, что это значит, и запретила ей так себя называть. Даже гертруды и то лучше. Конечно, в нем все еще остается труда, но одну из принцесс королевского дома звали гертрудой, и газеты называли ее принцессой Герти. А девushka с таким именем, наверное, получает хоть какое-то удовольствие от жизни. А вот Эрминтруда, думала она, как раз подходящее имя для девушки, способной пригласить молодого человека на чай и всё испортить. Угольная печка по-прежнему дымила. Мука из которой Эрминтруда пыталась испечь кексы, ужасно пахла из-за дохлого омара, которого держали в бочонке. Ещё у неё было стойкое ощущение, что мыка не должна двигаться сама по себе. Гермин Трудду удалось открыть последнюю жестянку патентованного вечного молока доктора Паундбери, на которой было написано, что молоко и через год сохранит тот же вкус, что и в день, когда его законсервировали. Это была по всей видимости правда. К сожалению. Молоко пахло так, будто в нём утонули мыши. Если бы только её учили, как следует. если бы кто-нибудь потратил хотя бы полдня, чтобы обучить ее разным полезным вещам на случай, если ее когда-нибудь выбросить на необитаемый остров, ведь это с кем угодно может случиться. Даже пара советов по выпечке оказалась бы не лишней. Но нет, бабушка утверждала, что настоящая леди не должна поднимать ничего тяжелее зонтика, и уж конечно нога ее не должна ступать в кухню, за исключением случаев, когда нужно изготовить экономичный благотворительный суп для достойных бедняков, а бабушка считала, что достойных бедняков не так уж и много. Никогда не забывай, повторяла бабушка через щур часто, стоит всего ста тридцати восьми людям умереть, и твой отец станет королем, а значит в один прекрасный день ты можешь стать королевой. Это говорилось с таким выражением лица, словно бабушка сама планировала. все сто тридцать восемь убийств. Даже при поверхностном знакомстве с ней становилось ясно, что она вполне способна их организовать. Конечно, это были бы очень вежливые убийства, никаких крайностей с кинжалами и пистолетами. Все будет элегантно и тактично. В одном месте камень или кирпич упадет со свода особняка, в другом кто-то поскользнется на обледенелой поверхности крепостной стены в родовом замке. Подозрительный бланманже на дворцовом банкете. Ведь миш, як так легко перепутать с сахаром, поможет избавиться сразу от нескольких человек. Наверное, бабушка всё же не зашла бы так далеко. Но она всё равно жила в надежде и готовила внучку к роли королевы, то есть следила, чтобы её ни в коем случае не учили ничему хоть сколько-нибудь полезному. И вот теперь она с этим дурацким именям пытается приготовить пятичасовой чай в развалинах корабля крушения посреди джунглей. Но почему такая возможность никому не пришла в голову? И к тому же молодой человек был из тех, кого бабушка звала дикарями. Он был совсем не дикий. Она смотрела, как он хоронил всех этих людей в море. Он очень бережно поднимал их, даже собак. Он это делал совсем не так, как выбрасывают мусор. Ему было не все равно. Он плакал настоящими слезами, но её не видел, даже когда она вставала прямо перед ним. Только один раз он попытался разглядеть её сквозь слёзы, но потом обошёл её и продолжил свою работу. Он работал так осторожно и нежно. Трудно было поверить, что он дикарь. Она вспомнила, как первый помощник капитана Хокс стрелял в обезьяну из пистолета, когда Джуди встала на якорь в дельте реки в Керамическом море. Он хохотал каждый раз, когда бурое тельце падало в воду, особенно если зверёк был ещё жив, когда до него добирались крокодилы. Она закричала, чтобы он перестал, а он расхохотался, и капитан Робертс пришёл из рулевой рубки, и был ужасный скандал, и с тех пор дела на милой Джуди пошли совсем плохо. Но как раз перед тем, как Кармен Трудо отправилась в своё кругосветное путешествие, в газетах много писали про мистера Дарвина и его новую теорию. что далеким предкам людей было существо похожее на обезьяну. Эрминтруда не знала, правда ли это, но в глазах первого помощника Кокса она видела нечто ужасное. На такое никакая обезьяна не способна. Тут в треснутое стекло иллюминатора ударило копье, просвистело сквозь каюту и вылетело в иллюминатор напротив, стекло которого было выбито волной. Елена Труда застыла. Сначала от испуга, а затем потому что вспомнила совет отца. В одном из писем он написал ей, что поселившись с ним в правительственной резиденции, она станет его первой леди, и ей придётся знакомиться с самыми разными людьми. Поведение некоторых поначалу может показаться ей странным, и, может быть, она даже поймёт его совершенно превратно. Поэтому она должна быть великодушной и многое прощать людям. Очень хорошо. Значит, мальчик уже пришёл. А что ему было делать по прибытии? Даже на неразбитом корабле не найти дверного звонка. Может быть, то, что он бросил копье, означает: "Смотри, я бросил копье, я не вооружён"? Да, наверное, так и есть. Это совсем как рукопожатие, ведь оно тоже означает, что у человека нет меча. Ну что ж, подумала она, хорошо, что эта маленькая загадка разъяснилась. Она выдохнула впервые с того момента, как копье просвестело через каюту. Стоявший снаружи Мао уже начал подозревать что-то неладное. Но тут раздались деревянные звуки, и из бока большого каноэ показалась голова призрачной девочки. "Как это мило, что так пунктуально", произнесла она, селись улыбнуться. "Большое спасибо, что разбили окно, в каюте было очень душно". Он ничего не понял, но она почти улыбалась, и это было хорошо. Ещё она хотела, чтобы он залез в разбитое каноэ. Он очень осторожно повиновался. Милая Джуди наклонилась, когда волна бросила её на землю, поэтому внутри всё было тоже наклонное и перекошено. Внутри царил чудовищный беспорядок. Словно отдельные беспорядки перепутались между собою. Подняла грязью из застоявшейся водой. Но девочка провела мало в другое помещение, где, судя по всему, пытались прибраться, хотя и безуспешно. боюсь что стулья все поломались сказала девочка но я полагаю что сундук бедного капитана роберца окажется подходящей заменой мау который с роду не сидел ни на чём кроме земли осторожно примостился на деревянном ящике я подумала нам стоит познакомиться поближе поскольку мы друг другу не представлены сказала призрачная девочка к сожалению тот факт что мы друг друга не понимаем несколько усложняет дело Пока она произносила всю эту тарабарщину, Мау смотрел на огонь в маленькой пещерке. Из круглой чёрной трубы выходил пар. Рядом с ней была круглая плоская штука, на которой лежали бледные штуки, похожие на хлеб. Это женская деревня, подумал Мау, а я не знаю правил. Нужно быть очень осторожным, она что угодно может со мной сделать. И масло прогоркло, но совсем зелёную муку я выбросила. И хотите ли чаю? Я полагаю, вы пьёте без молока. Он посмотрел на бурую жидкость, которую девочка налила в бело-синюю чашку. Мау пристально смотрел на питьё, а девочка говорила всё быстрее и быстрее. Откуда мне знать, что правильно, а что нет, думал он. Какие правила годятся, когда сидишь наедине с девчонкой-призраком? На острове мальчиков он был не один. Конечно, там никого кроме него не было, но он чувствовал, что его окружает народ. Он делал то, что положено. а сейчас как ему положено поступать. Дедушки только орали на него, жаловались, помыкали им, но не слушали. И ни серебряную, ни ни картину будущего он никак не мог найти. Картины больше не было. Были только он и эта девочка, никаких правил, которые помогли бы сразиться с подстерегающей впереди тьмой. Девочка сняла с огня хлебные штуки и положила на другую круглую металлическую штуку, которую Мало постарался примостить у себя на коленях. Большинство тарелок побилось при крушении, грустно сказала девочка. Две чашки чудом уцелели. Не хотите ли кекс? Она показала на хлебные штуки. Мал взял одну. Она была горячая, это хорошо, но с другой стороны, вкусом напоминала подгнившее дерево. Девочка с беспокойством следила, как он передвигает кусок ко рту, думая, куда его деть. Я всё неправильно сделала, да? спросила Анна. Я так и думала, что мука через чё ещё церела. Бедный капитан Робертс держал в бачонке Амара, чтобы он ел мучных червей. Но я уверена, что что-то напутал. Простите, я не обижусь, если вы это выплюнете, и заплакала. Мау не понял ни слова, но иногда слова не нужны. Она плачет, потому что хлеб получился ужасный. Не надо, чтобы она плакала. Он проглотил кусок и откусил другой. Она уставилась на него и шмыгнула носом, словно думала: "Перестать ей плакать или ещё рано?" "Очень хорошая еда", сказал Мао. Он с усилием проглотил кусок и прямо-таки почувствовал, как кто-то ударил с одной желудка. Мао откусил ещё хлеба. Девочка вытерла глаза тряпкой. "Очень хороший хлеб", сказал Мао, стараясь отвлечься от вкуса протухшего амара. "Простите, я вас не понимаю." сказала она. О боже, я ещё и кольца для салфеток забыла положить. Представляй, что вы обо мне подумали. Я не знаю слов, которые ты произносишь, ответил Мао. Воцарилось долгое беспомощное молчание. Мао почувствовал, что два комка плохого, ужасного хлеба сидят у него в желудке и замышляют побег. Он стал глотать кислую и горячую жидкость, чтобы их утопить. Тут он осознал, что во глуби каюты кто-то тихо бормочет. Там стояло что-то непонятное, прикрытое большим одеялом. Казалось, под одеялом кто-то в полголоса гневно беседует сам с собой. Я очень рада, что мне есть с кем поговорить, громко сказала девочка. Я смотрю, как вы ходите по острову, и мне уже не так одиноко. Мужчин камкам, сидящим в желудке мау коричневого питья, явно не понравилось. Он сидел неподвижно, стараясь удержать их на месте. Девочка испуганно посмотрела на него и сказала: "Меня зовут ммм Дафна". Кашлянула и добавила: "Да, именно Дафна". Она показала на себя и протянула ему руку. "Дафна", сказала она ещё громче. "Ну что ж, это имя ей всегда нравилось". Мао послушно посмотрел на её руку, но в ладони ничего не было. Так значит, она из клана Дафна. На островах самое важное, что можно сказать о человеке имя его рода. Мао никогда не слыхал про такое место, но ведь говорят, что все острова узнать невозможно. Некоторые островки победнее в прилив просто исчезали, и хижины там строились так, чтобы оставаться на плаву. Теперь этих островков должно быть уже нет. Так сколько их всего осталось? Неужели весь мир смыло? Девочка призрак встала и прошла по наклонной палубе к двери. Мау решил, что это хороший знак, если повезет, ему больше не придется жевать дерево. Вы бы не могли помочь мне с бедным капитаном Робертсом? – спросила она. Она явно хочет, чтобы он вышел на воздух. Мау быстро встал, плохой хлеб просился в моржу, а от запаха очага у Мау разболелась голова. Он поднялся, шатаясь, и вышел на свежий послеполуденной воздух. Девочка стояла на земле у большого серого свёртка, который Мао видел вчера. Она беспомощно посмотрела на Мао. "Бедный капитан Робертс", сказала она и тронула свёрток ногой. Мао оттянул плотную ткань и увидел тело старого брючника с бородой. Тот лежал на спине, глаза смотрели в пустоту. Мао оттянул ткань дальше, увидел, что руки мертвеца сжимают большой деревянный круг. из которого по краю торчат штуки, похожие на деревянные шипы. Он привязал себя к штурвалу, чтобы его не смыло, сказала девочка, стоя у мауза спиной. Я перерезала верёвки, но его бедные руки не разжались. Поэтому я нашла молоток и выбила ось штурвала. Я так старалась его похоронить, но земля очень жёсткая, и я не могу в одиночку поднять тело. Я уверена, что он не возражал бы против погребения в море, закончила она на одном дыхании. mau вздохнул. Она же знает, что я её не понимаю, но продолжает говорить. Я понял, она хочет, чтобы я похоронил тело. Интересно, сколько времени ей понадобилось, чтобы процарапать в скальной породе эту жалкую ямку. Но она потерялась. Она далеко от дома, и я тоже. Я могу послать его в тёмную воду, сказал он. Он изобразил волны голосом и рукой. Девочка сначала вроде бы испугалась, но потом засмеялась и захлопала в ладоши. Да-да, море, правильно. Ш- море. Человек с деревянным кругом был очень тяжёлый, но мало обнаружил, что ткань плотная, и можно прекрасно тащить тело волоком по следу устланному раздавленной зеленью. Девочка помогала ему в трудных местах, во всяком случае пыталась. А когда они достигли пляжа, серый сверток легко заскользил по сырому песку, но волочь его к западному концу пляжа оказалось делом долгим и утомительным. В конце концов Мау затащил капитана в воду у самого края рифа, где глубина была по пояс. Мау заглянул в мертвые глаза, смотрящие прямо вперед, и задумался, что они увидят в темном течении, увидит ли вообще что-нибудь и видит ли кто-нибудь что-нибудь. Этот вопрос поразил его, словно его огрели по голове дубинкой. Разве можно такое думать? Когда ты мы были дельфинами, а иму сделал нас людьми, это же правда? Да почему сам этот вопрос пришёл ему в голову? А если это не правда, значит нет ничего, кроме тёмной воды, нет ничего, что было бы чем-то. Он прервал ход этой мысли, пока она не зашла слишком уж далеко и не утащила его за собой. Девочка из клана Дафна смотрела на него. Сейчас не время для колебаний и неуверенности. Он скрутил в жгут волокна бумажной лианы и привязал к бедному капитану Роберту с его кругом, камни и обломки коралла. Намокая, бумажная лиана только сильнее затягивается и не гниёт годами. Куда бы ни направлялся бедный капитан Роберт, там он и останется, если, конечно, не превратится в дельфина. Мало быстро сделал надрез, чтобы выпустить дух капитана. Девочка сидит на камнях за спиной Мао и запела. На этот раз песня не звучала как на-на-на. Послушав, как девочка разговаривает Мао, почему-то стал лучше различать её голос. Наверное, в том, что она произносит есть какие-то слова, хотя для Мао в них не было никакого смысла, но он подумал: "Это брюшниковское песнопение для мёртвых. Значит, брюшники в чём-то похожи на нас. Но если ему сделал и их тоже, почему они совсем другие?" Капитан уже почти ушел под воду, но что рвало из рук не выпустил. Мау зажал в руке последний камень и толкнул плавающее тело капитана вперед, все время нащупывая пальцами ног край скального уступа. Еще он чувствовал под собой холод глубин. Там было течение. Никто не знал, откуда оно приходит, хотя люди рассказывали истории про землю на юге, где вода падает в виде перьев, но все знали, куда оно уходит. Это можно было увидеть своими глазами. Оно превращалось в сверкающую тропу, звёздную реку, текущую по ночному небу. Говорили, что раз в 1000 лет Локаха выбирает среди мёртвых тех, кто должен отправиться в совершенный мир, и они поднимаются по этой тропе, а остальных посылают обратно, чтобы те стали дельфинами, пока не придёт их время родиться заново. Как это происходит, подумал Мао, как вода превращается в звёзды? Как мертвый человек становится живым дельфином? Но это ведь детские вопросы, правда, которые нельзя задавать. Эти вопросы глупые или неправильные? А тем, кто слишком много спрашивает, почему, отвечают, что так уж устроен мир и дают побольше работы по хозяйству. Над капитаном прошла небольшая волна. Мау привязал к штурвалу последний камень. Капитан не торопливо ушел под воду, и Мау подтолкнул его в течение. На поверхность всплыло несколько пузырьков, и капитан очень медленно скрылся из виду. Мао только собирался отвернуться, как увидел, что-то поднимается из воды. Оно выскочило на поверхность и лениво перевернулось. Это была капитанская шляпа. Она наполнилась водой и опять начала тонуть. За спиной Мао раздался всплеск, и девочка из клана Дафна, барахтаясь, проплыла мимо. Белое платье развевалось вокруг неё, как огромные медузы. Нельзя, чтобы она опять утонула, закричала девочка. Он хоть отставить шляпу тебе. Она рванулась вперёд, схватила шляпу, победно замахала ею и ушла под воду. Мау ждал, пока она опять покажется на поверхности, но виднелись только пузырьки. Да неужели на свете есть хотя бы один человек, который не умеет? Его тело среагировало само. Он пошарил в воде, схватил самый большой кусок коралла, попавшийся на глаза, и нырнул в тёмную глубину. Вон внизу бедный капитан Роберт медленно погружается навстречу вечности. Мау пронесся мимо в шлейфе серебряных пузырьков. Дальше вниз были еще пузыри и бледное пятно исчезающее там, куда уже не достигает солнечный свет. Только не она подумала Мау изо всех сил. Не сейчас. Никто не уходит в тьму живым. Я служил тебе лакаха, я ходил по твоим стопам. Ты мне должен ее одну жизнь из темноты обратно на свет. И голос ответил из мрака: Я не припомню Мау. чтобы у нас с тобой был договор, или сделка, или завет, или обещание. Есть то, что бывает, и то, чего не бывает. Нет никакого должен. Вот он уже путуется в медузе ее юбок. Мау отпустил камень и тот продолжил свой путь в темноту. Мау нашел лицо девочки, вдул воздух из своих разрывающихся легких в нее, увидел, как широко открылись ее глаза, и заработал ногами, стремясь наверх, и тащит девочку за собой. прошла целая вечность. Он чувствовал, как длинные холодные пальцы Локахи тянут его за ноги, сжимают лёгкие. Свет совершенно точно начал меркнуть. Шум воды в ушах стал похож на шёпот. Может, просто остановиться, соскользнуть обратно в тьму, отдаться течению. Кончатся все печали, сотрутся все плохие воспоминания. Нужно только отпустить её. И нет, эта мысль возродила гнев, а гнев пробудил в нём силу. мелькнула тень, и Мао пришлось посторониться. Это медленно погружающийся капитан прошёл мимо в последнее своё плавание. Но свет не приближался. Вообще не приближался. Ноги были словно каменные, и всё тело жгло. Вот она, серебряная линия. Она опять вернулась к Мао, она влекла его вперёд к картине того, что могло быть, и вдруг он ощутил под ногами камни. Он забил ногами, голова вырвалась на воздух. Ноги опять коснулись скалы, и свет ослепил его. Все, что было дальше, он наблюдал изнутри себя. Как он вытаскивал девочку на скалы, переворачивал ее вниз головой и хлопал по спине, пока она не начала выкашливать воду. Потом помчался по песку, чтобы уложить девочку у костра. Там она вытощила еще немного воды и застонала. Только тогда мозг Мау объяснил его тело, что оно предельно измучено, и позволил ему упасть навзничь на песок. Мало умудрился вовремя повернуться на бок, чтобы выбливать остатки ужасного хлеба, и уставился на свою рвоту. Не бывает, подумал он, и эти слова стали выражением его торжества и победы. Не бывает, сказал он, и эти слова, разрастаясь, подняли его на ноги. Не бывает, зарал он, обращаясь к небу. Не бывает. Раздался тихий звук, и Мало посмотрел вниз. Девочка дрожала на песке. Мау встал на колени рядом с ней и взял ее за руку, в которой до сих пор была зажата капитанская шляпа. Даже в тепле костра кожа у девочки была белая и холодная, как прикосновение лакахи. Обманчик! Я ее вытащил, закричал Мау. Не обывает! Он помчался по песку, а потом по тропе, ведущей в нижний лес. Он бежал по тропе из сломанных деревьев, и красные крабы бросались в расцепную. Он добежал до большого каноа и в лес по борту наверх. Тут было, да, вот оно, большое одеяло в углу. Маус схватил его и потащил, но что-то вцепилось в другой конец одеяла. Он потянул сильнее, и что-то рухнуло на палубу и затрещало, разлетаясь на куски. Голос сказал: "Вак!" Раверт с ужасной пьяницей, покажи нам пантолончики. В конце концов идеала слетело. На полу остались разбитая деревянная клетка и очень сердитая серая птица. Птица уставилась на Мао. Вах! Блаженный кроткий крестить мой лысый череп. Мао не мог сейчас отвлекаться на птиц, но у этой в глазах был опасный блеск. Она как будто требовала ответа. Не бывает, крикнул Мао и выбежал из каюты с одеялом, хлопающим на ветру. Он уже пробежал половину тропы, когда над головой захлопали крылья и раздался противный крик. Не бывает! Мао даже головы не поднял. Слишком уж причудливым стал этот мир. Мао добежал до костра и закутал девочку одеялом как можно плотнее. Через некоторое время она перестала дрожать и, кажется, заснула. "Я бываюет!" завопила птица с поломанного дерева. Мамо моргнул. Он понял. Он и раньше понимал, но сам не понимал, что понимает. Конечно, многие птицы могут выучить по нескольку слов. Например, серые вороны и жёлтые попугайчики-неразлучники, но их очень трудно понять. А эта птица словно сама понимает, что говорит. "Эй ты, кисломордый старый горшок, где моя жрачка?" изнесла птица резко прыгая вверх вниз. Жрать давай, старый ханжа. Вот это точно было похоже на речь брёучников. Солнце клонилось к закату, но пока стояло на ладонь в высшем море. Очень много всего случилось за короткий срок, который мог показаться вечностью тому, кто пережил его. Мало посмотрел на спящую девочку. Одного не бывает недостаточно. В локах и доверять нельзя. Теперь вам нужно думать ещё и про да не будет. Смерть не будет тут править. Он нашёл копьё и простоял на посту до утра.